Глава шестая. Военно-грузинская дорога. «Никого не волить не собираюсь, браться, обводя взглядом шеренги построенного взвода, произнес Тимофей. «Знаю, что такой артель, считай, та же семья, да и полк этот для многих уже родной, не просто его покидать. Поэтому подумайте, если кто-то все же решится со мной с Кавказа убыть, подходите». Много времени на раздумья дать не могу, от силы часа три, не больше. но ну, вроде все сказал. «Зот!» «Верно!» «Вольно!» «Разойдись!» Тимофей развернулся и пошел в тот дом, в котором они с Марковым квартировались. Нужно было перебрать все свои вещи, что-то из них упаковать в дорожные вьюки, что-то уложить в штатные заседельные чемоданы или оставить. У Тимофея еще было порядка десятки чужих книг. Все их нужно было перебрать и отнести хозяевам. — Ваше благородие, вы бы сначала покушали, потом уж за сборы взялись. Лушин поставил на стол горячий, вкусно пахнущийся ясным чугунок. — Баранина с овощами мы с Антипкой вам потушили. А еще и мясной пирог греется, и к чаю сладкий. дощали вон на казенных харчах не Небось, Дмитрий Алексеевич не задержится, тоже скоро подойдет. — Скоро будет, Степанович, — подтвердил Гончаров. — Тоже ведь про вашу готовку слышал. Небось, сейчас с слюнями исходит. Ему в гренадерское расположение еще нужно забежать и кое-какой должок отдать. Потом он сюда пробежит. — Ага. Ну, тогда не буду вынимать пирог, — сделал заключение Клушин. — А то кто его знает, сколько это еще ходить будет, а снить остынет. Так вы б сами поели пока, плотно увязывая стопку книг, предложил Тимофей. Вот же сам говорил, что не обедали. Успеется! Отмахнулся дядька. Антибы еще не скоро с конюшни вернется. Всех коней, пока там почистит и обиходит. Ваш брать, я чего спросить-то вас хотел? Слыхал, что только лишь две казенные в нам положены. Ну да, две. — подтвердил Тимофей, — одна под офицера и одна для строевого десятка. — Ты, Степанович, точно решил со мной уходить? Тяжело ведь, дорога дальняя, больше двух тысяч верст пути. Может, лучше тут останешься. — Объезжайте, ваше благородие, — покачал тот укоризненно головой. — Как же это я вас одного и безо всякой опеки оставлю? Да и не хочу более господ менять. Хватит уже, довольно. — Вот вас догляжу, и через годок, Бог даст, по большой выслуге с военной службы совсем подчистую выйду. А тут уж какая разница, хоть с Кавказа, хоть с Румели, все одна ведь откуда уходить. Да и тем паче, был я ведь уже в этой самой Румели, бивал там турку с графом Александром Васильевичем. Интересно на старые места опять поглядеть. — Ну, смотри сам, Степанович, — пожав плечами произнес Тимофей. — Мне-то с тобой хорошо, как с отцом родным. Да и спас ты меня у той горной реки. Я даже сейчас и представить не могу, как же это без тебя вообще можно. — Ох, ну вы скажете тоже, господин прапорщик. Смущенно произнес Клушин и, засуетившись, стянул висящую на крючке бурку. — Все имущество нужно еще перебрать да починить. Сейчас бурочку с папахой поправлю, — приговаривал он, оглядывая вещи. Местное горское одеяние, но ведь очень удобное для дороги. Каждому бы такое нужно при себе иметь, горя знать не будешь. И это, Тимофей Иванович, может, еще одну лошадку для вьюков прикупим? Не увезем мы все на двух вьючных. По уму бы вообще еще пару с собой взять. Так, сколько тут у меня всего? Тимофей полез в баул и, достав из него кожаный кошель, забрякал серебром. — Ну, не знаю, так-то две трети жалования перед Рождеством давали. Спасибо командованию в камеру посадили, даже и рубля не успел потратить. Покачал он головой, пересчитывая деньги. — Итого сто двадцать рубля с копейками здесь. Сторгуешься на всю сумму, Степанович? — Хм, все тратить никак нельзя, — почесав голову, произнес тот задумчиво. — Давайте, Ваше благородие, сто... Пробегусь по знакомцам, глядишь и найду за такие деньги пару. Все-таки не строевых ведь коней, а вьючных покупаем. Да у меня еще и трофеев кое-что на особый случай отложено. Старгуюсь, — махнул он рукой. Вот вечером мы пойдем с Антипкой вместе. Вскоре с утра заскочил в дом запыхавшийся Марков. у какой у вас тут запах обалденный! — закричал он с порога. — Вы, не и ждать ты меня не стали, а, Тимох? Все слопали со Степановичем. «Ага, одни крошки тебе остались», — подтвердил Гончаров. «Руки ополосни и подсаживайся. Еще немного бы погулял и точно бы без обеда остался. У тебя деньги-то остались от последней выплаты. А то Архип Степанович говорит мало нам тех вьющных, что сказны дают. Мы вот еще пару хотим себе прикупить». «Да я тоже об этом думал», — признался, подсаживаясь к столу Димка. Одного фуража и провианта сколько нужно с собой вести, а тот же котел, десяткую палатку, свои вещи артельные. И ведь голым в дальней дорогой в такую пору не поедешь. Это ведь не лето, когда для коней прямо под ногами корм. Без двух рублей 90 мнеть и мог. Это куда же тридцать дел, Димка? воскликнул удивленный Гончаров. Получал ведь столько же, сколько и я. Ну ладно, два десятка только недавно в камере проиграл, а остальные. Мага вот нечего, чужое добро считать, произнес тот иронично. Долги были кое-какие, рассчитался. Да ладно тебе, на одну-то хоть вьючную, столько хватит. Это у Степановича уже спрашивай, ответил Гончаров. Архип Степанович, поможешь Дмитрию Алексеевичу верховую прикупить? А чего бы не помочь? Помогу, конечно, кивнул тот, подшивая верхний крючок на бурки. С вашим антипом пойдем, ваш благородие за ними. — Мы уж с Тимофеем Ивановичем говорили про это. Сейчас наложу вам из чугунка, Антипка придет, и пробежимся по знакомцам. — Сиди, Степанович, сами, — воскликнул Тимофей. — Сиди, сиди. — Чего у нас, рук, что ли, нет? Давай миску, Димка. — Ну, как думаешь, много желающих будет своего взвода уходить? — Даже не знаю, — покачав головой произнес тот. Из естов Егор согласен, еще трое рядовых сразу в желании изъявили. Остальные пока мнутся. Ну, пара-то еще точно уговорят, а вот дальше не знаю. Дал подумать время до вечера. — Вот и я не знаю, — вздохнув, произнес Гончаров. — Настаивать и приказывать не стал. Пусть все по желанию будет. Ленька точно со мной согласится ехать. Вот в ком в ком. Ну уж в нем я уверен. А дальше Бог его знает. — Тяни к себе, Дим! — поставил он на стол, наполненную едой миску. — Мало будет, еще подложишь. А так-то у Степановича два пирога в печи томятся. — Да куда еще пироги? — пододвигая к себе глубокую глиняную тарелку, воскликнул тот. — И это бы съесть! Я за сидение в губвахте отвык от таких порций. Они успели еще допить чай после обеда, как раздался стук в дверь. — Ваше благородие, там это... — Там к вам пожаловали, — доложился Клушин. — Целая воинская команда во главе с унтер-офицерами. Сказать, чтобы подождали, пока вы с трапезой закончите? — Нет, иду, — крикнул, выскакивая из-за стола Тимофей. — Кто там подошел? — Взвод Смирна, — подал команду при виде офицера Плужин. — Господин Праборщик, четвертый взвод второго эскадрона в полном своем составе изъявил желание быть с вами к новому месту службы. — — Еще трое из чужих взводов к нам притулились. Он в конце строя их поставил. Тимофей кинул взглядом, с замерзшей шеренги пошел на левый флан. — Драгун, Смирнов, Марк! — представился вставшему напротив него прапорщику высокий кудрявый крепыш. — Драгун, Данилов, Никита! — драгун, Очепов, Ролл! Выкрикнули почти одновременно оба земляка. — Братцы, вы куда? — произнес огорошенно Тимофей. Я понимаю, мой родной взвод, вместе под одной шинелькой на привалах спали, из одного котла ели, а вы-то вообще из других эскадронов. Так-то, ваш брод мы с и первей всех стоящих, а кроме, конечно, легкие, с вами с одного котла каш черпали, проворчал Ачепов. Еще семь лет назад, когда в рекрутское депо уфы на баржах плыли. Запамята ли, небось? Запамятуешь такое, произнес, улыбаясь, Гончаров. — Я тебя, рыжий, с нашей первой драки на берегу Белой на всю жизнь запомнил. Не боишься под моим началом служить? — Не, — помотал тот головой, — вы же, я знаю, не да и не скучно с вами. Книжки людям читаете всякие умности говорите. А вы все меня грамоте научите, так и я, глядишь, тогда в их благородие вслед за вами выйду. Хм, <сх> — ну ты шустрый, фрол усмехнулся Тимофей. — Ладно, попрошу ваших командиров за вас. — Всем троим, команда, выйти из строя. Становись за моей спиной в одну шаренгу. — Ну что, братцы, рад, что вы отозвались полным составом, — повернулся он опять к взводу. — Но, сами понимаете, забрать всех я никак не смогу. С собой велен отобрать только лишь два десятка строевых чинов, и половина из этого количества будет за прапорщиком Марковым, поэтому не обессудьте. Да и целый взвод никто ведь изымать из эскадрона мне не позволит. Кто ж потом в нем воевать будет? Это пока еще его новыми людьми укомплектуешь и боеспособным сделаешь. Из унтер-офицеров я забираю только Чанова Ивана. Из рядовых драгунов — Блохина Леонида, Ерыгина Степана, Балабанова Елистрата, Еланкина Николая. Драгуны при произнесении своей фамилии выходили из взводного строя и вставали за спиной Тимофея в одну растянутую шеренгу а он, оглядываясь замершей перед ним ряды, продолжал выкрикивать следующих. «Казаков Григорий, ну и последний, пусть будет Медведев Андрей». «Все, братцы, десять человек. Если Дмитрий Алексеевич не сможет к себе людей набрать и свободное место в его десятке образуется, то я еще к вам обращусь, но пока так. И спасибо вам всем за совместную службу. Мне вас будет очень не хватать». «Родство, родство, ваш благородие!» — рявкнул строй. Клужин вел два десятка людей и, переговорив с оставшимися, Тимофей отпустил их собираться. «Эта дорога не в пример всем остальным будет длинная, братцы!» — напутствовал он их напоследок. «Выйдем с Кавказа на Моздок, а потом через Сальские степи к Дону и дальше на Днепр. Переправимся через него и дальше на Бессарабию с Молдовой уходим». Так что готовьте коней и всю амуницию со всем тщанием. Вы, конечно, и так все знаете, но да напомнить никогда не бывает лишним. Пока люди Маркова к полковому кузнецу не нырнули, сами туда поспешите, потом уж к каптенарамусу и провентмейстеру занимайте очередь». Два дня сборов прошли в великой суете. Тимофей забежал попрощаться к Морозовым. Семья Захара занимала половину домика в пригороде. Внутри было тесно, но все выглядели счастливыми. — Печка, Егор, Митька, кланяйтесь их благородию! — толкнул вперед сыновей хозяин. — Если б не он, то не видать бы вам отца. Небось уж черви давно б съели, как антипку. Помилуй Бог, Господи! — запрочитала Марфа. — Тихо! — одернул и Захар. — На стол накрывай, мать. Вишь, господин прапорщик, с холода к нам зашел. — Сейчас горячий будет, Тимофей Иванович. проходить к столу. — Нет, Захар Иванович, прости Христа ради, бежать мне нужно. — воскликнул, отмахиваясь Гончаров. — С интенданством не рассчитался. В канцелярию еще зайти нужно, потом к Ван Шмидту и оружейникам. Аж вон вечереет, я так не успею всех обижать, а приказ — завтра поутру убывать спасибо вам дорогие даже не светитесь это вот гостинца вам и протянул марфи узелок а это вам ребятки учитесь читать грамоты дело важное батюшка не даст соврать подал он самому старшему из мальчишек стопку книг будете грамотными в люди сможете выйти да куда столько книг то тимофей иванович воскликнул захар Они пока даже и слова складывать из букв толком не умеют. Им и лубиной и с картинкой книжечка за счастье. Это же целое состояние. Такие только господам и держать. У нас они просто лежмя лежать будут. — Ничего, научатся дети читать, потом за уши их от книг не оттащишь. Все перечитают, — произнес с улыбкой Тимофей. — Берите, берите, ребятки. — Иванович, дорогой, да мне ведь и не увезти их с собой. Куда в такую дальнюю вьюках тащить? — А это тебе вот. И сунул в ладонь три рублевых монеты. — На гостинце. — Все. Счастливо вам оставаться. И выскочил под крик хозяина за дверь. Выправив все бумаги в канцелярии, напоследок, уже в густых сумерках, забежал к полковым оружейникам. — Должок за мной, Савель Макарыч. Протянул он Терентьеву с мамушкет. «За с пистолями, что у меня остаются, я расписался, а вот его возвращаю». И провел с любовью ладонью по покрытому зазубренными стволу. «Хорошо мне послужило. Спасибо, что оставили на летнем выходе. Не знаю, как без него бы воевал и вернулся бы вообще. Это вот штык, полилейка, пороховая мерка, тут приспособлен для чистки» выкладывала он из на верстак окружейные принадлежности. — И обе ты оружие, Тимофей? — произнес, ощупывая прицельные шитики, старый оружейник. — Вон чего, наградили с тобой, прям как у новых штуцуров тут. Ну и как, пригодились? — Да не особо, — покачал головой прапорщик. правда был, Савелий Макарович, тут прямой выстрел две от силы три сотни шагов. И самого обычного прицела вполне на такое расстояние хватает. Ну или только одной откидной планки вполне достаточно. Но все равно чуток целиться было удобнее. А так и пострелять, и штыком поработать в горах изрядно в тот раз пришлось. — Мой тебе добрый совет, Тимофей, — почесав нос, задумчиво изрек Терентьев. — Прикупи по случаю хорошее ружье. Можешь даже и винтовальное. Господам офицерам позволительно ведь в боевом походе личное оружие при себе иметь. Это уж в местах постоянного квартирования, и на генеральских смотрах нужно его убирать. А так в повседневной службе и слов никто не скажет. Вот и пользуйся им на здоровье. В новом полку советую к оружейникам подойти и познакомиться. Они купленное ружье до ума, как и мы, легко сумеют довести. Человек ты не заносчивый, не жадный, сам родом из мастеровых уральских, так что думаю, сойдетесь. Возвращался уже к своему дому Тимофей в темноте, около калитки мелькнули две тени, и по выработанной уже привычке он выхватил из кобуры пистоль. Быто, ваш брочь, не стрельните ненароком! послышался возглас. Чеанов, Ванька и Ленька Блохин, узнали? узнал, узнал, проворчал прапорщик, убирая оружие. «Чего это вам не сидится? Чего вы ночи бродите?» «Ваше благородие, мы это... Принесли вам тут кое-чего!» Раскрыв горловину мешка, произнес Чанов. «Ленька, — говорит, — вы свой мушкет оружейником снесли? Ну, как же это вам да с одними пистолями оставаться? Привыкли ведь за столько лет к дальнему бою и к штыку!» Пошарив внутри, он вытянул за ствол новенькое ружье. — Возьмите себе его, Тимофей Иванович, то самое, с сарая. Ну, чего оно у нас будет лежать? А вам как раз сгодится. Все равно ведь завтра уходим с Кавказа. Никто и не спросит, и худого слова не скажет. — Приспособа, надеясь, там ничего не потеряли, пока прятали? — ворчливо произнес Гончаров. — Да все, все, Иванович! — в голос откликнулись драгоны. — И ремень полилейка с меркой, и для чистки всякое. «Не сумлевайтесь, все здесь!» «Тихо вы! Не орите!» — репнул Гончаров. «Давайте мешок. Разберусь в доме. Спасибо, ребята. Хороший подарок». Отряд драгунов выходил из Тифлийских ворот в предрассветных сумерках. Сонный поручик проверил путевые бумаги и козырнул старшему офицеру. «Проезжайте, господин штабс-капитан. Как раз вы успели удачно до утренней сутолки выехать». Дамцхеты древней столицы Иберии, путь в два с половиной десятка верст, проехали всего за четыре часа. Выпавший накануне снежок, едва ли закрывал коням копыта и движению не мешал. Дующий с востока легкий ветерок бодрило, морозил щеки кутающихся в бурке и шинели кавалеристов. Прям как два года назад, когда мы на охрану дороги, идущим в Тефли с подкреплением, выходили, произнес, оглядывая предгорье, Марков. «Тоже ведь тогда пришлось хорошо на перевалах померзнуть. Помните, Петр Сергеевич?» «Помнить-то я помню, Димка», — произнес едущий рядом с прапорщиками Копорский. «Только тогда у нас весна была, а сейчас самое холодное зимнее время. И ладно еще холод, как бы снега не навалило. Говорят, у Большого перевала или Дарьяльского ущелья бывает, что и неделями путники не ненасти переживают». «В интенданстве сказали, что на всех трудных участках сейчас укрепленные посты стоят», — заметил Тимофей. «При каждом запас провианта и фуража на такой случай держатся». «Это да, и я такое слышал», — подтвердил Копорский. «Наконец-то по уму военно грузинскую дорогу начали обустраивать. Потому и нападений горцев гораздо меньше стало, и людей с грузами перестали как раньше терять». Все у нас в России через преодоление больших неприятностей происходит. Пока крови не заплатим, ничего по уму строить не можем. Пообедав в Мсхете, отряд прошел еще три десятка верст и заночевал в большом селении. на Наутро, наскоро перекусив, продолжили движение. С каждой пройденной верстой дорога уходила все выше и выше в горы. Возле селения Млеты Копорский дал отряду дневной отдых. В отец, давай я еще полтину накину и уступай. Донеслось до Гончарова от занимаемого его десятком дома. Ну, чего ты жмешься? Сейчас зима кончится, и твоя шкура совсем в цене упадет. И за половину стоимости ее никому не продашь. Что тут у вас за торговля? Зайдя с улицы на внутренний дворик, грозно спросил Тимофей. А ну покажите. Драгуны расступились, около пожилого селянина, держащего в руках две подержанные бурки, стоял щепов. — Ваше благородие, да вот никак не уступает в цене, — кивнул он на грузина. — Я и так уж, этак с ним, нет, ни в какую не соглашается. А у Казакова с Медведевым и денег-то своих, год вот, наплакал. Молодые же, в Рекровском депо с них большую часть жалований удержали, что-то они в артельную кассу сдали. Чего ж там могло остаться, так, кошачьи слезки. — А этот цену ломит, — кивнул он на грузина, — никак не соглашается уступать. У всех старослужащих при себе бурки есть, хотели они себе прикупить. Шинель-то гораздо хуже по горам ехать. И сколько даешь за две? поинтересовался Тимофей. Три рубля, ответил, пожимая плечами Фрол. А чего? Для поношенной простой бурки и полтора рубля хорошая цена, а это же самая простая из грубой шерсти. Я понимаю, была бы она сквозь его пухой или с богатой отделкой, а в этой только вес пасти, да и ношина опять же. — Отец, сколько просишь за две? — повернулся к грузину гончаров. — Эс-ракхирс. Обе-обе. — показал он на пальцах. — Хути. — Пять. — растопырил тот пальцы на руке. — Три. — показал опять на пальцах Тимофей. — И еще полтина. Вынув из кошеля, показал он серебряную монету. Ара — Ара-ара! — нет. — замотал головой продавец. Ху — Хути-хути! — и опять показал растопыренную пятерню. — Ну вот что за человек? — воскликнул раздосадованный фрол. — Ну ты чего, дядя? — Тебя, уважаемый человек, просит уступить. Цельный господин офицер. — Ваше благородие, да дайте мы ему три рубля оставим и заберем их. Ну чего нартачиться? — Отставить забирать? — рявкнул Тимофей. — Не хватало еще под суд за грабеж загреметь. — Забыли, что с российскими подданными торгуетесь? — Так вам мигом напомнят подсвист шпицрутонов. Как в Елисаветполе пехотинцев насмерть забили за такое же. Не уступает, но и бог с ним. Крюгом пошли все отсюда. — Эй, батону Увидев, что русский расходятся, сплошился грузин. — Бери, бери, хорошо, отхи. Четыре. И загнул на пятерне один палец. Ну вот другое дело, — усмехнулся, разворачиваясь Тимофей. — Вы, говорите, не уступает. Держитесь. И положил в протянутую ладонь полтинник. — Сами добавить сможете ли доложить? — спросил у настоящих тут же молодых драгонов. — Чего, братцы, докинем ребяткам? — спросил у артеле Блохин. — У нас так-то после рождественской выплаты казна полная. — Докинем, докинем! — послышались возгласы. — Доставай болтину, Ленька! — Ну, доставай, так доставай! — пробурчал тот и вытащил из кармана кожаный кошель. — Держи, жадюга! — протянул он серебряный кругляш грузину. Защищая их, они до портков готовы служивых обобрать. На Большой Перевал, или, как его называли местные Джвари, выходили из селения Гудаури в темноте. Два десятка верст за день пройти не удалось, что было неудивительно для зимнего времени. Дорога была ужасная, все обволакивал густой туман. Караванная тропа была завалена снегом, а ведущих за повод лошадей-кавалеристов сбивал с ног сильнейший порывистый ветер. Каким-то чудом удалось не сбиться с пути. Если бы это случилось, последствия могли бы стать для всех плачевными. Заночевали в примеченной еще в прошлых переходах боковой седловине. Как видно, оно и раньше использовалось тут путниками для отдыха. Ровно очищенная от камней площадка здесь была небольшая и могла едва уместить всех людей и животных. Но выбора не было. Здесь хотя бы не так задувал ветер, как на открытых участках, и уже через час на с собой колье натянули две большие солдатские палатки, около которых развели огонь. — Дмитрий, ты со своим унтер-офицером коней всех проверь, — распорядился Копорский. Посмотрите, хорошо ли стряножено, чтобы, не дай бог, не сорвался какой в пропасть. Тимофей, тебе со своими обойти стоянку и ближние окрестности, определить, где лучше караулы выставить. Ну и первая половина ночи пусть за твоим отделением будет. — Слушаюсь, — козырнули прапорщики. — Ваня, вот тут у большого камня часового нужно выставлять. Показал на возвышенное место гончаров. Отсюда все хорошо просматривается. Еще одного у палаток поставим. И одного у восточного склона. Там хоть и неудобный подход, однако если бы я и замыслил нападение, то именно там бы и крался. Вскоре на всех определенных местах замерли одетые в бурки часовые, От палаток уже пахнуло с ясным духом. «Одну из язанку, вот эту, которая побольше, на разогрев оставляйте», — руководил процессом приготовления пищи, самые опытные из всех присутствующих нижних чинов Клушин. «Эти две для готовки держим, и ты куда столько сразу подкидываешь, Гришка!» — крикнул он Казакова. «Вон одну уже спалил почти всю. Понемногу подкладывай, по одному обрубку!» — Чтоб под каждым котлом только лишь костерок горел. — Конечно, ежели эдак ты жишь, так и дров тогда не напасешься. Где ты их тут на перевале найдешь? И под самый конец побольше глышей прям в костер подкинь. Ну, таких крепких, которые с головы ребятенка. Поужинав, все залезли в палатки и вовнутрь каждого станового шеста сыпанули гретых камней, хоть какая-то прибавка тепла. Поутру, наскоро похлебав горячую болтушку, отряд отправился дальше. Бросая в лицо колючий снег, яростно ревел ветер и приходилось, сопротивляясь его порывам, тянуть за собой лошадей. Шаг за шагом, за два дневных перехода драгуна преодолели самый высокогорный перевал военно-грузинской дороги и уже под вечер вторых суток спустились в долину реки Терек к селению Коби. Еще через три дня, оставив с левой стороны Казбек, отряд приблизился к Дарьяльскому ущелью. Степан Сминди, к нему присоединился курьер фельдьегерской службы с охранной полусотней из казаков. Неспокойное место проходили сторожась. Здесь все также происходили нападения горцев и лилась кровь. Низкие тучи, закрыв сверху небо, обратили дневной свет в густые сумерки. Совсем рядом с караванной тропой грозно ревел Терек, бросая на людей ледяные брызги. Они шли с оружием в руках, ощупывая своими взглядами враждебные скалистые склоны. Нападение не случилось. Как видно, воинственные горцы сами сидели в этой непогоде в своих саклях, и собрать их для нападения было не так просто. — Опытный казак! — кивнул на седлающего коня Подхорунжева при выходе из ущели Копорский. Правильно, что не Степан с Минди заночевали, а загодя в долинке перед селом. Видели дымы, да когда мимо проезжали? Станичники говорят, что так местный знак подают, когда русский отряд к ущелью идет. На ночевку бы в селе встали, точно бы без боя ущелье не прошли. Нас и восьми полных десятков здесь нет. Много ты ими против окрестных племен навоюешь. Самая опасная часть военно-грузинской дороги осталась позади в янтаря Тимофей обернулся. Там, позади, в сумерках, виднелись заснеженные горные пики. Сюда, на Кавказ, он пришел наивным янцом и здесь стал совершенно другим человеком. Как же давно все это было! Родители, универ, совершенно другая жизнь, пещера и рекрутское депо, а потом война в горах. Словно бы все это ему приснилось в каком-то удивительном и сказочном сне. «Тимофей, Ты чего? окликнул его отъехавший Марков. Догоняй. До Ларса уже недалеко. Быстрее доедем, быстрее на отдых встанем. А-а-а! вперед. Прапорщик дал Шенкелей, и янтарь, приняв чую в бок, поскакал по обочине, мимо растянувшегося по дороге отряда.